История испанской школы — моя страсть. Все же гораздо интереснее поговорить о вашем загадочном деле, вопросе жизни и смерти. Вы согласны? Разумеется, кивнул молодой человек. Он видел, что профессор уже забыл о чрезвычайно скользкой теме, то есть о том, где ему могло попасться имя сэра Перси Валеглайда. Ну что ж, кажется, все обойдется. Не стоит только произносить это имя еще раз». — Надеюсь, от доброго доппелькумеля не откажетесь? — спросил профессор. — Офицер гвардейской кавалерии, как говаривали во времена моей молодости, обязан употреблять благородные напитки даже во сне. — Мне право, неловко. — Глупости, — энергично сказал профессор. — Церемонии там, в особняке, а здесь можно и попросту. Я же сказал вам, что мне хочется отвлечься. Работа была долгой и адски трудная. Я рад поболтать о чем-то совершенно постороннем. Не стоит звать этих павлинов, я прекрасно сам справлюсь. Скудость закуски также не должна пугать кавалерийского офицера. Мне на войне приходилось пить и под конскую гриву, и даже под далекий выстрел. Говоря все это, он достал из шкафчика графин с напитком светло янтарного цвета, серебряные стопки, ловко разрезал на серебряном блюдце два крупных яблока. За здоровье гостя он, осушив свою чарку, присмотрелся, «Браво, юноша, браво, не поморщившись одним махом в лучших традициях гвардейской кавалерии! Теперь за лошадей!» Из дипломатических соображений отказаться было решительно невозможно, и молодой человек браво осушил вторично приличную чарку янтарного напитка. К его облегчению профессор не стал разливать по третий. С хрустом проживав ломтик спелого яблока, требовательно спросил «Итак?» Речь идет о вашем ученике Лео Штепанике. Выразительное лицо профессора моментально изменилось, так, словно вместо яблока им был только что разжеван лимон. Не самая приятная тема. Строго говоря, Штепаник не мой ученик, а моя крупная ошибка. Слава богу, единственная. Единственный, кого я не смог достойно ввести в большую науку — Исключительно по его собственной вине. Но все равно я обязан был сделать все. У вас, правда, не сыщется более приятной темы для беседы? — Увы, профессор, — сокрушенно сказал молодой человек, — у меня одна единственная тема — штепаник, вернее, его аппарат, его изобретение. — Ага, ага, — поморщился профессор, — телеспектроскоп, он же, изволите видеть, дальногляд. — Дурацкий аппарат! — Дурацкое изобретение, даже название дурацкое телеспектроскоп, изволите видеть. Это вечная страсть любителей химирических выдумок к пышным названием. Если вы имеете в виду именно дальногляд, предпочитаю именовать его именно так, все ж приятнее для слуха, нежели теле. Да, именно дальногляд. Фикция, веско сказал профессор, Вздор, мнимо научная химера. — Мертворожденный ублюдок, если совсем простецкий, он говорил с неподдельным чувством, с нешуточной экспрессией, — ни на что непригодная безделка. — Я не сомневаюсь, что вы совершенно правы, профессор, — осторожно сказал молодой человек. — Вам, крупнейшему электротехнику империи, конечно же, виднее, но, быть может, вы мне позволите все же высказаться? «Ну, извольте», — сердито фыркнул профессор, у которого явно имелось в запасе еще немало цветисто уничижительных эпитетов для изобретения его бывшего ученика. «Понимаете ли, профессор, ситуация такова, что мне совершенно безразлично, чем является дальногляд, гениальным изобретением или химерой. Более того, я даже рад, что это именно химера». «Ох, как вы меня интригуете!» «Ну, происхождением я могу хвастать смело», — сказал молодой человек, — Глупь веков, дыхание столетий, крестоносцы, война роз. Он старательно изображал гораздо более захмелевшего, чем был на самом деле. К великому сожалению, не могу подкрепить основательное генеалогическое древо столь же основательным состоянием. Черт возьми, могу признаться, я беден, как церковная мышь. Единственный источник благополучия — это содержание, которое я получаю от дядюшки седьмого герцога Нортумберленского. Профессор энергично поднял палец, логически рассуждая, как ученый, уж не наследник ли вы почтенного герцога? Пока что, сокрушенно сказал молодой человек, именно пока что. В нынешнем завещании именно я значусь единственным наследником, однако.